Глава 8 Компьютеризация тайм-менеджмента. В современном мире менеджмент невозможен без компьютеризации. Любая управленческая технология, менеджмент качества, проектный менеджмент, оптимизация бизнес-процессов, находит свое воплощение в тех или иных IT-решениях. Тайм-менеджмент не исключение. Наиболее распространенной в корпоративной среде программой, позволяющей эффективно управлять временем и задачами, является Outlook. В большинстве российских компаний она используется только для управления электронной почтой, хотя во многих корпорациях служит корпоративным стандартом при организации дел, задач, встреч и контактов. Параграф 1. Гибкое и жесткое планирование в Outlook. Есть расхожий стереотип, состоящий в том, что управление временем ⁇ это планирование, причем жесткое. Например, в 8 утра подвиг, в 9 разгонка туч. И справедливо возмущаются, как я могу планировать, если все вокруг так быстро меняется. Действительно, мы можем назначить точное время выполнения очень немногих задач. Как правило, к ним относятся только встречи, презентации, семинары и тому подобные мероприятия, о которых заранее известно, когда они начнутся. Остальные задачи, как правило, имеют более гибкий характер. Время их выполнения мы назначаем, как говорится, по ситуации. Эти задачи также можно и нужно планировать, но важно делать это грамотно. Для жесткого и гибкого планирования в Outlook предусмотрены две разные сущности. Встреча, создаваемая в разделе Календарь, и имеющая привязку к конкретному жесткому времени исполнения, например, пятница, 15.00. Задача, создаваемая в разделе «Задачи» и имеющая лишь срок исполнения, то есть дату, до которой ее необходимо выполнить. Встречи дают удобный обзор жесткой, связанной с линейным временем, хроносом, части вашего плана дня или недели. Задачи – обзор всех гибких, привязанных к кайросу дел. При этом задачи можно группировать, сортировать и раскрашивать самыми разнообразными способами, что позволяет легко контролировать множество дел. Стандартный способ увидеть все ваши задачи – перейти в раздел «Задачи», нажав соответствующую кнопку на панели навигации. Рекомендую использовать другой, более тонкий способ доступа к задачам через панель «Задач» в календаре. Благодаря этой панели вы можете видеть одновременно и расписание ваших встреч на день, либо неделю слева, и ваши задачи справа. Таким образом, на одном экране удобно объединяются два вида планирования – жесткое встречи, и гибкое задачи. Встречи в календаре слева можно создавать, просто выделив мышкой нужное время и вписав название встречи. Для создания задач необходимо нажать на небольшое поле с серой надписью Щелчок добавит элемент «Задача». Кликнув два раза мышью на этой надписи, вы создадите задачу. Настройка отображения календаря с панелью задач. Пункт 1. Зайдите в раздел «Календарь». Пункт 2. В меню «Вид» выберите пункт «Рабочая неделя». Календарь приобретет такой вид, как в панели задач «Календарь» по горизонтали дни, по вертикали часы. Пункт 3. В этом же меню выберите пункт Список задач. Справа от календаря появится панель задач. Если вам нужно увидеть в календаре не всю неделю, а только сегодняшний день, в меню Вид вместо рабочая неделя выберите пункт День. Если вы хотите изменить цвет календаря, точность временной сетки и количество дней в рабочей неделе, все это можно сделать в меню Сервис, Параметры Настройки, параметры календаря, тонкие способы установки напоминаний. Создавая задачу в Outlook, мы видим много различных параметров, срок исполнения, процент готовности и так далее. Большинство из них вы будете применять сравнительно редко. Чаще всего при создании задач используют оповещение или напоминалку. Когда вы задаете срок исполнения задачи, Outlook автоматически запоминает, что в этот день вас нужно оповестить выпрыгнувшей в отдельном окошке напоминалкой. По умолчанию оповещение появится в тот же день, на который запланирован срок исполнения задачи, в 9 часов утра. Если она достаточно крупная и сложная, лучше установить оповещение на некоторое время раньше срока ее исполнения. Например, в качестве срока исполнения задачи в поле ⁇ Срок ⁇ выставлен четверг. А вот напоминание мы установили на среду. Таким образом, в среду утром Outlook напомнит нам о необходимости подготовить отчет, и мы сможем начать либо выполнять эту задачу, либо запланировать ее на какое-то конкретное время в календаре. Не злоупотребляйте оповещениями. Используйте их только для задач, действительно привязанных к определенному дню. Иначе каждый час у вас будут появляться все новые и новые звенящие напоминалки, а ваш рабочий день будет заполнен в основном нажиманием кнопки «Отложить». Уменьшить количество оповещений помогает простая техника. Планирование по реперным точкам. Репер. От французского «ориентир». Понятие из артиллерии. Это некоторая заметная точка на местности, например, водокачка, высокое дерево, от которой отсчитывается направление при стрельбе. Если есть такой заметный ориентир, жизнь существенно облегчается. Лейтенанту-разведчику не нужно вычислять координаты вражеского танка. Ему достаточно сообщить на батарею по рации, насколько правее, левее или дальше, ближе взять от репера. При создании оповещений этот подход используется следующим образом. Например, вы создаете задачу примерно в начале января созвониться с Ивановым вы знаете, что для вас основной день обзвона клиентов, предположим, вторник. Тогда напоминалку уместно поставить на первый вторник января. Аналогично все клиентские дела, намеченные примерно на начало января, вы привязываете к этому первому вторнику. В начале января, во вторник утром, у вас появится десяток напоминалок о клиентских делах. Бегло их просмотрев, вы сможете уже более точно разбросать эти дела в соответствии с расписанием недели. «Иванов будет только в четверг, перенесем встречу с ним на четверг, а Петрову позвоним прямо сейчас» и так далее. Таким образом вы разбираете все напоминалки одновременно, в день реперной точки, а не натыкаетесь на них в самое разное время в начале января. Кроме дня обзвона клиентов, достаточно часто используемой реперной точкой служит день просмотра долгосрочных задач и мыслей. У автора, например, это последняя суббота месяца. Задача во время летнего делового спада внедрить в компании такую-то новую технологию будет отнесена к последней субботе июня. В этот день, скорее всего, появится от 5 до 10 оповещений о такого рода задачах. И их можно будет запланировать на какое-то более точное время.